Глава пятая. Гордея. Очнулась я в большой комнате на мягкой постели. В окошко светило солнце и пели птицы. Я потянулась и поняла, что нога практически не болит. Откинув одеяло, я увидела повязку на лодыжке. Последнее, что я вспомнила, это морду страшного зверя перед собой. Наверное, меня спасли случайные туристы, решила я. Оглядев комнату, я почувствовала себя, попавшую в комнату к собирателю антиквариата. в спальне была полна раритетов. Старинная дубовая мебель, балдахи над кроватью, куча красивых безделушек. Так как я оказалась раздетой, то захотела найти свою одежду, но ее нигде не наблюдалось. Тогда я стянулась с кровати простыню и завернулась в нее. В животе забурчало, очень хотелось есть. Орешки и шоколад попали в меня сутки назад. Я решила выйти из комнаты и обследовать обстановку. Ступать старалась аккуратно, оберегая больную ногу. Вначале я попала в большой холл. От него шли коридоры в разных направлениях. Я двинулась по одному из них. Вскоре мои нозри защекотал запах съестного. Видимо, приблизилась к кухне. Через приоткрытую дверь я увидела, что не ошиблась. Возле очага спиной ко мне стоял высокий, широкоплечий мужчина. Он что-то готовил в большой сковороде. «Привет!» – произнесла я. «Это тебя я должна благодарить за свое спасение!» Мужчина резко обернулся. Его густые черные волосы растрепались от этого движения по плечам. Золотисто-карие глаза сверкнули. «Ты напугала меня!» – улыбнулся он. «Привет!» «А я здесь нам завтрак готовлю!» Вот, отпустил повариху на выходной, а тут ты появилась. Я для себя обычно не готовлю. Но и не надо было, пожалуй, я плечами. Мне и чая с бутербродами хватит. «Бутерброды?» — заинтересовался мужчина. «Не слышал про такое?» Я посмотрела на него, как на идиота, решив, что он шутит. «Что это на тебя?» — посмотрел он на простыню. «Прости, я не успел принести тебе одежду». «Не думал, что ты так рано проснешься «А где она? Давай сама заберу», — предложила я. «А то в простыне как-то неудобно». «Ты про свой непонятный наряд?» «Я его выбросил. Он совсем не годится для такой девушки, как ты. Я уже побеспокоился о твоей одежде. Скоро принесут несколько комплектов. Выберешь всё, что понравится». «Но мне нечем расплатиться. Я даже не знаю твоего имени». — Мое имя Бьерн, — представился мужчина. — Насчет денег не переживай, я достаточно богат, чтобы безвозмездно купить несколько платьев. — Спасибо, Бьерн, — поразилась я щедрости мужчины. — А мой рюкзак, надеюсь, ты не выбросил? — Рюкзак? — сморщил лоб Бьерн. — Ну да, такая сумка с двумя лямками. — Ах, этот, — облегченно выдохнул мужчина. — Мешок лежит в комнате, где ты спала. Я кинул его под кровать. «А как ты спас меня? Тебя не поранил зверь?» – спросил я. «Зверь?» Я не встретил никакого животного. Лишь тебя в обмороке со сломанной ногой. «Кстати, как она?» «Почти не болит», – пошевелила я щиколоткой. «Замечательно. Я немного полечил ее. Надеюсь, через несколько дней будет как новое». «Спасибо, Бьерн!» – я улыбнулась, а мой животик опять забурчал. — Завтра готов, — возвестил Бьерна и поставил на стол большую сковороду с омлетом и запеченными овощами. — Садись. Я слышу, как ты голодна. Я села за стол. Бьерн присел на второй стол. Он разложил пищу в две большие тарелки. Одну из них подвинул ко мне. — Ешь, — произнес он. Меня не надо было упрашивать. Я с удовольствием принялась за пищу. — Я-то представился. А как твое имя, красавица? — спросил Бьерн, поглощая омлет. — Меня зовут Гордея. — Впервые слышу подобное имя, — признался мужчина. — Да уж, — хихикнула я. — Подсуропили в детстве. Какое-то время мы молча ели. Омлет был необыкновенно вкусен, так же, как и овощи. — А где ты так научился вкусно готовить? — поинтересовалась я. — А знаешь, когда ходишь в дозор или за мятежниками бегаешь, нет времени на харчевню. Вот и приходится порой готовить самому. Дозор, харчевни, мятежники. Вся обстановка заставили меня задуматься. Куда я вообще попала? — В пещере, где ты меня нашел, меня хотел сожрать страшный огромный медведь? — пожаловалась я. Бьерн закашлялся и внимательно посмотрел на меня. — Медведь, говоришь? — Так это я был, — смутился он. — Я в своей второй ипостаси находился. — Так ты оборотень? — поразилась я. — Самый настоящий? — Ну да, — кивнул Бьерн. — А что тебя удивляет? И вообще, кто ты такая? Я не чувствую в тебе вторую сущность. Да и на эльфов с гномами ты не похожа. — Эльфы? Гномы? Оборотни? До — Да меня дошло, что я каким-то образом попала в другой мир. — Да, и ты точно не орк и не дракон, — продолжил Бьерн. — Я человек. «Первые слышу, чтобы человеческая ипостась существовала без второй сущности», — удивился Оборотень. «Скорее всего, я из другого мира», — предположила я. «Как называется эта планета?» «Планета?» — поднял брови Бьерн. «Странные слова ты произносишь. Наш мир называется Нуара, а страна, в которой ты очутилась, Лария, значит, ты и иномерянка?» «Ага», — кивнула я. «Мой мир зовется Земля». «Что же мне с тобой делать?» – задумчиво произнес Бьерн. «Надо срочно посоветоваться с Заркисом. Последние триста лет у нас не слышали о таком чуде». «А что, когда-то все же появлялись?» – спросил я. «Было дело. Триста лет назад появилась одна. Мария Деви Христос себя величала. Богиня нареклась. Все хотела свергнуть короля эльфов, но ее быстро обезвредили. Магии-то у самозванки не было вовсе. А в этом случае есть записи в хрониках. Надеюсь, тебе не придет в голову повторить ее путь? — А у вас время совсем не так движется, — поняла я из рассказа Медведя. Слышала я про эту самозванку. Она и в нашем мире себя высшим божеством называла. Все адептов собирала, новую религию придумала. У нас таких шарлатанов полно на земле. — А какие расы в вашем мире? — поинтересовался Бьерн. Так только люди есть, — пояснила я. Ни орков, ни эльфов, ни драконов. Правда, в легендах про них говорится. И сказки есть про оборотней. А еще появилось много авторов, которые придумывают книги про такие миры, как твой. Их книги фэнтези называются. Мы уже все съели, и пора было заняться моей одеждой. «Давай я отнесу тебя в комнату», — забеспокоился Бьерн. «Я не хочу, чтобы ты напрягала ногу». Я хотела протестовать, но мужчина даже не стал слушать. Он подхватил меня на руки, как пушинку. Он прижал меня к себе и понес. Я вдыхала его запах, смесь мускуса с хвоей. Немного терпкий, но приятный. Он принес меня в комнату и бережно опустил на кровать, а сам присел рядом. Скоро принесут одежду, и придет врач. Произнес Бьерн. Расскажи мне о своем мире. Мой мир не обладает магией, он технологичен. Все построено и создано руками людей. У нас по небу летают самолеты. Огромные металлические птицы перевозят людей. Под землей ездят длиннющие повозки. Их движение обусловлено электричеством. Если бы я могла зарядить свой телефон, я смогла бы показать тебе фото. Что такое электричество, я не знаю, проговорил Бьерн. У нас везде магия. Давай попробуем воздействовать ею на твой прибор. «Достань мне, пожалуйста, рюкзак», — попросила я. Оборотень вытащил его из-под кровати и подал мне. Я покопалась в нем и вытащила телефон, расческу, остатки шоколадки, бутылку с недопитой водой. Медведь с интересом рассматривал предметы. «Я подала ему телефон. Вот, попробуй». Бьерн кивнул и зажал его в руках. Телефон засветился, и уже через несколько минут его зарядка полностью восстановилась. Я зашла в галерею стала показывать разные виды, которых у меня, как у любителя географии, было огромное количество. Оборотень расспрашивал, удивлялся и восхищался. Только одно ввело его в шок. Мой рассказ про интернат, в котором я провела столько лет. Оказывается, в Нуаре никто никогда не бросал своих детей. Дети являлись самой величайшей ценностью. В дверь постучались, и в комнату вошли несколько девушек с целым ворохом одежды. «Ну вот и заказанное принесли», — удовлетворенно заметил Бьерн. «Иди в ванну. Она за этой дверью. А потом наряжайся. Я подожду тебя в холле». Сказав это, он вышел. Я с помощью девушек приняла душ и нарядилась в одно из платьев, темно-синее с длинными рукавами на высоких манжетах. По манжетам и лиф ушли черные блестящие пуговки. К платью прилагались черные туфельки на небольшом каблучке. Волосы высушили магией и уложили локонами по плечи. Затем девушки с поклоном попрощались и ушли, предварительно развесив оставшиеся наряды в шкаф. Я поспешила к Бьерну. Тот с удовлетворением осмотрел меня и поцеловал мою руку. — Гордея, ты обворожительна. — воскликнул он. — Я готов с тобой проводить целые дни, но меня ждет служба. Придется до ужина тебя покинуть. — А где ты служишь? — Я главный советник и генерал войск нашего короля Заркиса. — Ничего себе! — восхитилась я. — Меня спас сам генерал Ларри. — А еще лучший друг нашего короля, — подчеркнул Бьерн. — Может, я должна обращаться к вам по титулу? — улыбнулась я. — Мой генерал? А что, мне нравится, оживился Бьерн, а особенно мой. Кстати, а почему ты оказался в пещере, вспомнила я. Давай я приду вечером и все тебе объясню. Сейчас мне и правда надо идти. Иди, конечно, а я займусь своими нарядами. Ты так много их прислал для меня. Бьерн сверкнул глазами и еще раз приложившись к моей ручке удалился. Я же вернулась в комнату и открыла шкаф.